Новый визит к Мухину был для меня далеко не самым приятным событием. Собираясь к нему утром, я взяла с полки мобильный и удивленно уставилась на его экранчик. У меня было больше десятка пропущенных вызовов и сообщений от неизвестного абонента. Заглянув в сообщения, я обнаружила, что их автор подписался. Михаил. Все они были одного типа. Михаил беспокоился обо мне. Добралась ли я до дома? Как прошли мои встречи со старыми знакомыми Крапивина? С одной стороны, конечно, приятно узнать, что обо мне так волнуются, но с другой, такая излишняя забота мне показалась смешной. В конце концов, я работаю частным детективом уже не первый год и прекрасно могу сама постоять за себя. Чего о самом художнике я с уверенностью не сказала бы. Похоже, номер мы его телефона Михаилу дал Мухин. В первый момент у меня возникло желание перезвонить заботливому художнику, но потом я себя остановила. Не зачем давать ему причину потом названивать мне по любому поводу. Хорошо, что в этот раз у аппарата был отключен звук. Своему работодателю я позвонила уже из салона автомобиля, будучи в пути к его особняку. Я сделала это намеренно. Надеюсь, что у него найдутся какие-нибудь важные и неотложные дела на работе, и разговор с Ириной мне удастся провести без лишних ушей. Мне повезло. Мухин уже выехал в свой офис и недовольным тоном сообщил, что сейчас он предупредит Леонида о моём приезде. Его недовольство меня не слишком смутило. Главное, чтобы девушка не испугалась и рассказала всё как было. Татьяна Александровна, уважительно, и как-то даже слишком официально обратился ко мне Сторис Леонид. Вы снова к нам? Что-то случилось? В глазах этого стареющего мужчины затаилось беспокойство. Мой приезд его совершенно не порадовал. Сторож подозревал, что это сулит обслоги какие-то неприятности, и надо признать, он был абсолютно прав. Только неприятности грозили отнять не ему, а Ирине. Но я не собиралась отпускать сторожа, не задав ему несколько вопросов с подвохом. Да, мне нужно уточнить у вас некоторые детали. Не волнуйтесь, я просто хочу вас создать полную картину произошедшего. Возможно, тогда мне удастся быстрее найти похитителей картины. Да, конечно, но может вы зайдёте в дом? На самом деле, я бы предпочла прогуляться на свежем воздухе, улыбнулась я. Я так редко бываю за городом, а сегодня чудесный день. Согласен, кивнула Леонид. Вы можете пройтись по круговой тропинке и осмотреть заодно всё место действия. Леонид истолковал мое нежелание идти в дом по-своему. Он решил, что я хочу увидеть все своими глазами, чтобы разобраться, откуда в лес и куда потом убежал похититель ключей. Это бы мне, конечно, не помешало. Но на самом деле я просто не хотела, чтобы Ирина заранее догадалась о моем визите и успела придумать какую-нибудь хитрую ложь. В таких делах всегда лучше внезапность. Пока ничего не подозревающий свидетель хлопает глазами и открывает рот, вы задаёте ему какой-нибудь каверзный вопрос, и он весь ваш. Испуганный, смущённый или разозлённый, в любом случае вывернуться ему уже куда сложнее, чем если бы он всё хорошенько заранее обдумал. Тем временем мы с Леонидом оставили особняк мухи на полевую руку от себя и углубились на территорию ухоженного сада. Я осматривала посадке, прикидывая про себя, реально ли одному человеку уследить за таким обширным пространством, тем более если повсюду растут деревья и кусты. Скажите, попытки нарушить границы частных владений случаются часто? Начала я разговор с нейтральной темы. Уже очень давно здесь не происходило ничего необычного, покачал головой сторож-садовник. Место престижное, все дома вокруг на сигнализации, воры сюда и не суются. У вас есть какое-то объяснение тому, что ключи от машины хозяина пропали из вашей сторожки? Как я понимаю, она тоже под сигнализацией. И снимаете её только вы? Да, почти всегда в старушке всё включено, вздохнул Леонид. Почти всегда. Бывает, когда мне нужно что-то сделать в саду, Я беру инструменты с сторожки и иду с ним в другую часть сада. Сторожку я закрываю на ключ, но сигнализацию не трогаю. Всё равно я же рядом. А это столько возни каждый раз. Садовник заговорил горячо и быстро. Вы же сами понимаете, чтобы что-то украсть за такое короткое время из запертой сторожки, нужно точно знать, что и откуда тащить. Значит, форму же знала в ключах, и о том, какой на двери замок. Даже чтобы отмычку подобрать, время нужно. Обычный вор со стороны ничего бы не смог унести, пока я рядом. Я кивала, слушая его речь. Он был прав. Именно поэтому моя главная цель сегодня не Леонид, а кухарка Ирина. — Леонид, когда вы покидаете особняк на выходные, ваш хозяин все время проводит дома? Ирина тоже здесь ночует? — Да, как правило, только они двое и остаются. Хозяин обычно сидит у себя и И почти не выходит. Ирина работает на кухне. Если у хозяина намечается какая-нибудь поездка, то я остаюсь с Ириной. Что ж, теперь самое время поговорить с самой Ириной. Поворачивая к дому, подытожила я: "Пойдёмте, я вас провожу". Покорно согласился Леонид. Кухарка оказалась именно там, где ей и положено было находиться на кухне. Кухня в особняке была большая, почти как в ресторане. с гигантскими холодильниками, где, видимо, хранили запасы провизии на несколько недель. Маленькая девушка смотрела с в окружения длинных столов и сверкающих шкафов, как дюймовочка. Татьяна Александровна, удивилась она при виде меня. Вы снова к нам? Мне показалось, что её голос дрогнул. Испугалась? Что ж, проверим. Да, я решила ещё раз уточнить некоторые детали у Леонида и у вас. Вы ведь больше других проводите время в особняке. Да, пожалуй, можно так сказать. Осторожно улыбнулась Ирина и отвернулась, чтобы помешать что-то в большой блестящей кастрюле. Извините, я не могу прерваться, это испортит всё дело. Я же не знала, что вы придёте. Так что вам придётся потерпеть. Я немного занята. Ничего страшного, легко согласилась я и, дождавшись, когда Лянеть закроет за собой дверь, задала ей такой вопрос: Расскажите мне о вашем друге, который несколько раз навещал вас здесь. Вы давно его видели в последний раз? Реакция Ирины меня испугала. Я, конечно, наделась произвести на неё сильное впечатление, небрежно продемонстрировав свою осведомлённость, но поведение Ирины превзошло все мои ожидания. О боже, пискнула Ирина и уронила половник. Как вы узнали? Неужели Леля не догадался? Не стоит так волноваться. Если вы расскажете мне всё, то я постараюсь избавить вас от объяснений с Мухиным. А Леонид тут ни при чём. Вас видела приходящая уборщица. Ирина закрыла лицо руками и некоторое время молчала. Я даже решила подойти поближе, обнять её за плечи. но она, наконец, открыла лицо и решительно выключила газ под кастрюлей. «Вам придется выслушать долгий рассказ», — обратилась она ко мне. «Главное, чтобы он был правдивым», — ободрающе улыбнулась я девушке. «Ну, тогда садитесь», — указала она на один из многочисленных табуретов и сама устроилась за столом. «Мне уже двадцать семь лет, и я почти все время провожу здесь», Даже друзья, которые когда-то у меня были, почти перестали со мной общаться. Но уйти отсюда я не смею. Я получаю здесь больше, чем все мои родственники вместе взятые. Мне не очень-то верится, что я легко найду такую же хорошую работу. Завести какие-либо отношения с таким образом жизни, как у меня, кажется просто невозможно. Если только я не соберусь выйти замуж за Леонида, горько усмехнулась Ирина. И тут появился он. Впервые я его увидела около месяца тому назад. Вы уверены? переспросила я. По моим расчётам это произошло ещё до открытия выставки, слишком рано. Да, уверена, вздохнула Ирина. Тогда ещё гладиолусы цвели. Кто был этот человек? Как он выглядел? засыпала я вопросами бедную девушку. Послушайте, он ни разу не заходил в дом. Не замечая моих настойчивых вопросов, принялась оправдываться Ирина. Мы познакомились, когда у него сломалась машина, а до трассы идти далеко. Он подошёл к ограде и попросил меня позволить ему позвонить. У него своего телефона не было, подозрительно спросила я. Он у него разрядился, с готовностью пояснила Ирина. Я вздохнула. И правда, весьма реальная история. Почему бы Ирина заподозрила какой-то обман? Его поведение вполне понятно. На вид ему около 30 лет, может быть, чуть больше, продолжал моя собеседница. Назвался он Алексеем. Мы обменялись телефонами, и на следующий день он мне позвонил. Какого он роста? Телосложение? Роста среднего, худощавый, глаза светлые. Сколько раз он приезжал к вам сюда? Ирина ненадолго задумалась и потом решительно ответила: пять раз. Всегда, когда Леонида не было. В дом Алексея не входил, мы разговаривали в саду. И ещё несколько раз я встречалась с ним в городе. Он был очень внимателен, и мне было приятно с ним общаться. Пока вы не доказали, что кто-то утащил ключи из старушки Леонида, мне и в голову не приходило, что он может быть к этому причастен. У вас есть предположения, когда он мог утащить ключи? У него было несколько возможностей. Пару раз я оставляла его в саду, а сама уходила на кухню, чтобы проверить, как идёт готовка. За это время он мог в первый раз рассмотреть замок сторожки, а во второй взять нужный ключ. Вы сами рассказали ему, где хранятся дубликаты всех хозяйственных ключей. Мне стыдно в этом признаваться, но да, я, опустила голову Ирина. Разговор как-то зашёл об этом. Не вините себя, посочувствовала я девушке. В этой ситуации вы не виновница, а жертва. С тех пор, как пропала картина, он больше не показывался. Я несколько раз пробовала ему звонить, но его телефон постоянно отключен. Кто он такой на самом деле? Вы не знаете? Пока точно я вам сказать не могу. Качала я головой. Но ваш рассказ мне помог определиться с моей версией. Спасибо. Вы расскажете всё Мухину? Без надёжным тоном спросила Ирина. Тогда мне пора начинать искать новую работу. Пока что я попробую от него скрыть, о чём мы с вами говорили, ободрила я её. Но в итоге, возможно, каких-то объяснений вам избежать не удастся. Вы должны успеть подготовиться и к такому варианту развития событий. Покидала я особняк, будучи в полной уверенности, что именно Крапивин представился Ерене Алексеевым и выкрал ключи. но то, что он появился впервые у ворот особняка ещё месяц тому назад до начала открытия московской выставки, где были представлены обе картины с одинаковыми названиями Сумерки, сужало круг возможных вариантов его поступков. Теперь уже не приходилось сомневаться в том, что Крапивин сознательно спрятал какую-то ценность вовсе не в ту картину, в которой ему кто-то поручил это сделать. Он решил сам прибрать к рукам то, что воле случае в них попала. А раз так, то значит эта картина всё ещё находится в Тарасове. Крапивина понадобится какое-то время, чтобы найти покупателя, а его у мошенника явно нет. Однако всё это совсем не приближает к меня к пониманию, где мне искать Крапивина. Он словно растворился бесследно в вечернем городе. Загляну-ка я в гости к моему знакомому мальчику Саше. Может быть, он видел или слышала еще что-нибудь необычное. Надежды на это немного, но стоит попробовать и этот вариант. Знакомый двухэтажный неказистый дом на улице Старой Моровой был так же пуст, как и в прошлое мое посещение. Только сегодня день стоял пасмурный, и все вокруг выглядело совсем уж уныло. Я позвонила в дверь, и мне сразу же открыли, как и в прошлый раз. Саша по-прежнему был дома один. Теперь он встретил меня почти радостно. Кажется, его мало интересовало, что именно меня сюда привело. Главное, что его необычное приключение продолжалось. Привет, Таня, радостно воскликнул он. Мама опять нет. Заходи. Что ж ты всё время дома сидишь? поинтересовалась я, направляясь вслед за мальчиком, на уже знакомую мне веранду. В школу-то ходишь? Лучше бы уж не ходил, но приходится. Помрачнел Саша. Нашла свою картину. Нашла, кивнула я. Но вот того, кто её стащил, пока нет. И, может быть, тебе и в этот раз удастся мне помочь. Мальчишка чуть не подскочил на месте. Ну ты же в прошлый раз меня обо всём расспросила. Ничего нового с тех пор не произошло. Да, ну а машинах, попавших в аварию, и об их водителях я тебя не расспрашивала. Что-то о них помнишь? Саша пустился в описание. Машины он помнил хорошо, но номеров их, разумеется, он не знал. Ни одна из машин, судя по его словам, не походила на ту, что преследовала меня в первый день моего расследования. Водителя он описал как сумел, но из этого тоже мало что прояснилось. Один из этих типов мог быть, а мог и не быть Крапивиным. Ну как, помог я тебе? С надеждой в голосе поинтересовался Саша. Конечно, твои сведения мне очень пригодятся, кивнула я. Но пока что мне ещё далеко не всё ясно. На этот раз я ушла от Саши несколько разочарованной. Что мне делать теперь? Я уже знала, если бы Саша или Ирина сообщили мне какую-либо ценную информацию, то я избежала бы того, что мне предстояло. Требовалось же мне хорошенько обыскать мастерскую Ивана Григорьевича, а это было весьма рискованно. Если меня поймают, то оправдаюсь я с большим трудом. Однако существовала у меня слабая надежда, что в мастерской хранится та самая украденная перекраденная ценность. И эта надежда перевешивала все мои остальные соображения и даже опасения. К этому важному делу я подошла со всей ответственностью. Для начала мне следовало убедиться, что Иван Григорьевич покинул свою мастерскую. Чтобы не вызывать ни у кого лишних подозрений, я я не отправилась на разведку лично, а позвонила Михаилу Гончарову. Таня, услышала я радостный голос. Вы мне так долго не отвечали, я уже начала беспокоиться. Михаил, перебила я слова охотливого художника. Мне нужна ваша помощь. Вы готовы? На всё, что угодно, бодро отозвался Гончаров. Тогда разузнайте как-нибудь невзначай На месте ли ваш коллега Иван Григорьевич? Спросите у кого-нибудь, только сами к нему не ходите, а то он может заподозрить неладное. Это не трудно, ответил Михаил. Ждите, я вам перезвоню через несколько минут. Мне повезло. Выяснилось, что Иван Григорьевич с утра уехал по дела и обещал вернуться только к вечеру. У меня было как минимум несколько часов для осуществления своего плана. Поблагодарив Михаила, но так ему ничего не объяснив, я отправилась на дело. Соседний с домом художник и дворик я нашла быстро, но, к сожалению, на этот раз он вовсе не был пуст. Во дворе играли в мяч несколько мальчишек, а на лавочке сидели бабульки. Ждать до вечера, пока все разойдутся по домам, я не могла. Иван Григорьевич как раз к тому времени вернется. Оставалось только как-то выманить этих лишних людей со двора. Задача эта была не такую уж сложной, как показалось бы на первый взгляд. И дети, и старушки очень любопытны. На этом я и сыграла. За углом дома, вне пределов видимости граждан, находившихся во дворе, стояли мусорные баки, а чуть в стороне от них на обочине парковали свои машины жители окрестных домов. В один из этих баков я забросила извлечённые из сумки маленькую детскую игрушку. Оно тут же начала издавать характерные звуки, по тревожной автосигнализации. Я отошла в сторонку и приготовилась. Батарейки у этого маленького устройства хватает надолго. Первыми на улице показались дети. Они с любопытством оглядывали ряд машин, чувствуя, что здесь что-то не так. Через несколько минут к ним подтянулись и недовольные старушки. Они были раздражены и явно искали виновника этого переполоха. Я воспользовалась этим кратким моментом, чтобы незаметно войти во двор и быстро вскарабкаться по железной лестнице на крышу дома. Перебраться на крышу дома художника было несколько сложнее, чем спуститься с неё. Теперь я ни за что не могла ухватиться руками, но понимая, что тянуть нельзя, я сделала решительный шаг. Металл издал под мои ногой неприятно скрежещущий звук, но при этом он даже не дрогнул. Я перенесла всё тело на правую ногу и, пригибаясь, пошла вдоль края крыши. Дорогу к окошку в мастерскую Иван Григорьевич, я хорошо запомнила. В моём рюкзаке имелось несколько отмычек. Если они мне не помогут, я просто разобью окно, и всё. К моему изумлению, защёлка внутренней рамы этого вертикального окна не была задвинута. Наверное, после всех последних волнений Иван Григорьевич просто забыл о злополучном окне и ушёл, не закрыв его. Я осторожно открыла раму и пробралась в мастерскую. Стараясь действовать как можно тише, я прикрыла окно и огляделась. Откуда лучше начать поиск? Со второго этажа, где жил художник, или с мастерской, где хранятся все его работы? Первое, что я сделаю, это постучу стены. собранный из деревянных панелей, что может занять много времени, поэтому лучше я приступлю к этому сразу же. Но не успела я начать обследование, как услышала какой-то неожиданный звук, какой-то глухой стук, будто упал деревянный ящик. От неожиданности я чуть не вскрикнула и прикрыла рот ладонью. В мастерской, кроме меня, был кто-то ещё. Присев на корточке, я подобралась к перилам галерейки. и стараясь с ней высовываться, взглянула вниз. Открывшаяся моему взору картина здорово меня впечатлила. Мастерская имела совсем другой вид. От идеального порядка, заведённого в своей студии Иваном Григорьевичем, не осталось и следа. Картины, драпировка, банки с краской, какие-то не очень знакомые мне предметы всё это валялось на полу, представляя собой полнейший хаос. Виновник этого разгрома всё ещё находился тут. Он стоял возле письменного стола хозяина мастерской и методично потрошил содержимое его ящиков. Пустые ящики он отбрасывал в сторону. Этот глухой стук и привлёк моё внимание. Взломщик стоял ко мне спиной, но силуэт его показался мне знакомым. Высокий, худой человек, похожий тип вчера напал на крапивина. И вытащил его из соседнего двора, до того как я успела вмешаться. Ситуация явно была интересной, и я решила воспользоваться своим преимуществом перед этим неизвестным. Кто вы такой и что вы здесь делаете? Выпрямляясь во весь рост, громко и гневно спросила я. Высокий незнакомец вздрогнул от неожиданности и резко обернулся. Его лица я точно ни разу прежде не видела. Но, возможно, именно он проник в мой дом и преследовал меня на машине. Мужчина был уже не молод. У него оказались неожиданно тонкие черты лица. Небрежная, но не спортивная одежда, которая могла бы отойти для такого дела, заставила меня подумать, что передо мной не профессионал, а случайный человек. «Могу задать тот же вопрос и вам», — удивительно спокойно для подобной ситуации ответил мне взломщик. «Если вы ожидали, что я испугаюсь и убегу, то вынужден вас разочаровать. Я намерен довести своё дело до конца. И что же это за дело? поразившись его наглости, спросила я. То же, что и у вас, невозмутимо ответил этот странный тип и отвернулся к столу, будто меня здесь и не было. Изумлённая таким поведением, я несколько секунд молча взирала на его спину в потёртом пиджаке и усиленно размышляла. Действительно, Поднимать шум и звать милицию это совсем не в моих интересах. Но я же могла оказаться преступницей и пристрелить его на месте. Но раз он так спокойно подставляет мне спину, то, видимо, он знает, что я в него не выстрелю. Знает, кто я такая? Вы не боитесь, что я выйду отсюда и тут же позвоню в милицию? Медленно спускаясь по лестнице, обратилась я к странному взломщику. "Нет", не поворачивая головы, ответил он. Вам же интересно, нашёл я что-нибудь или нет. А если нашёл, то вам захочется на это взглянуть. Так что милиция вам тут совсем не нужна. Я вздохнула. Он был чертовски прав. Меня только удивляло, что он не пытается от меня избавиться, словно я совсем не мешаю его не совсем честным делам. Это как-то не вязалось с образом наёмника, члена преступной группировки. Я решила, что мне стоит испытать на нём ещё одно моё безотказное оружие обаяние. Судя по этому разгрому, ничего вы тут не нашли, усмехнулась я. Деревянные панели простукивали. В первую очередь отозвался незнакомец. Кто вы такой и на кого вы работаете? Я спустилась с лестницы и подошла ближе. Теперь я совершенно отчётливо видела, что передо мной отнюдь не типичный представитель преступного мира. Взломщик больше походил на школьного учителя, только очков не хватало для полной картины. "Зачем вы сюда прибрались?" продолжила я допрос. "Ведь это вы вчера прежали крапивину. Разве этот тип не рассказал вам, куда он точно спрятал то, что мы ищем? Если бы он рассказал, я бы тут не мучился", пожал плечами мой собеседник. Он оказался хитрее, чем я думал, и сбежал от меня на первой же остановке. Так вы скажете, кто вы такой? в сотый раз спросила я, осторожно приближаясь к нему. Зачем мне это? удивился взломщик и, оставив в покое разорённый стол, перешёл к стеллажам. И правда. Зачем? Тебе стоит поделиться со мной. Я присела на край шик стола. Возможно, общими усилиями мы найдём искомое быстрее. Я не успела закончить свою мысль, как услышала стук в дверь. Знакомый мне женский голос позвал хозяина. Я замерла на месте, лихорадочно прикидывая, успею ли добежать до окна в потолке, если у соседки Иван Григорьевич найдётся запасной ключ и она решит заглянуть к нему без спросу. Мой товарищ по несчастью прекратил своё исследование содержимого шкафа и поспешил к лестнице. Он был ближе к спасительному выходу и двигался на удивление легко и бесшумно. Вряд ли я его опередил бы. Если бы я бросилась вперед со всей скоростью, то обязательно наступила бы на разбросанные по полу бумаги, коробки и прочие мелкие предметы. Этот шум, несомненно, услышали бы из-за двери. И тогда уж соседка, уверившись, что в мастерской кто-то есть, обязательно вошла бы, воспользовавшись своим ключом. Взломщик на цыпочках взбежал по лестнице на второй этаж, издевательски поклонился мне и скрылся в открытом окне. Стук в дверь к этому моменту уже прекратился. Судя по всему, соседка Ивана Григорьевича ушла к себе. Я осмотрела разоренную мастерскую. Ясно было одно: опередивший меня гражданин так ничего и не нашёл. Значит, и мне здесь задерживаться не стоит. Выйти через крышу это мне показалось не самой удачной идеей. Во-первых, там мог затаиться мой неожиданный соперник, во-вторых, дети и бабушки уже наверняка давно вернулись во двор. А слезать с крыши у них на глазах мне не очень-то хотелось, особенно после того, что устроил в мастерской Ивана Григорьевича неизвестный мне господин. Если вдруг он сам решит заявить в милицию и свалить всё на меня, меня быстро опознают. Так что я подошла к входной двери и долго стояла, прислонившись к ней ухом, пытаясь уловить звуки, доносящиеся с лестницы. Всё было тихо, и я осторожно открыла дверь. Как можно быстрее и незаметнее я проскользнула на первый этаж и выскочила из дома художника. Но едва я успела добраться до своего гнёздышка и сменить свой костюм взломщика, джинсы и майку на более цивилизованную одежду, как зазвонил мой мобильный. Татьяна Александровна, раздался в трубке на удивление встревоженный голос Мухина. Слава богу, это вы. Что случилось, Антон Владимирович? Почуяла я неладное. Вы сейчас дома? Не было сегодня у Гончарова? Ничего ещё не слышали, что с ним случилось? Терпеливо повторила я свой вопрос. Он в больнице, в отделении интенсивной терапии, взволнованно сообщил Мухин. На него кто-то напал. Его сильно избили, но, кажется, опасности для жизни нет. Хорошо, что его вовремя нашли. Кто это сделал? Вам известно, когда и где всё это произошло? Подробности я не знаю, о гардёно признался Мухин. Мне только что сообщили. Я позвонил Михаилу на мобильный, а его трубку взяла медсестра. Он долго пробыл без сознания, а в больнице не знали, с кем связаться. Милиция у него уже была? уточнила я. К нему пускают посетителей? Как я понял, к нему ещё не приходили. Поначалу состояние его было неважным. Теперь ему получше, но никто не спешит с ним побеседовать. Вы хотите его навестить? Разумеется, быстро ответила я. Может быть, это происшествие и не связано с нашим делом, но мне нужно всё выяснить. Советую вам, Антон Владимирович, до уточнения всех обстоятельств соблюдать предельную осторожность. Возможно, вам тоже угрожает опасность. Вы так думаете? засомневался встревоженный бизнесмен. Но я же ничего толком не знаю. Кому я нужен? Наши противники вполне могут думать иначе. предостерегла я Мухина от излишней уверенности в собственной безопасности. Он тяжело вздохнул и назвал мне адрес больницы, куда положили Гончарова. Я без промедления отпоспешила туда. Я не знала, что меня там ждёт. В каком сейчас состоянии Михаил и сможет ли он рассказать мне о произошедшем. Потратив некоторое время на выяснение номера палаты, где лежал художник, И с трудом, уговорив бдительную гардеробщицу пропустить меня без халата, я проникла в травматологическое отделение. Официальное время посещений ещё не наступило, но по коридорам бродило немало таких же, как я, нарушителей распорядка. Попасть в палату интенсивной терапии оказалось непросто. Подозретельная медсестра сурово сообщила мне, что дольше 15 минут она мне с постородавшим беседовать просто не позволит. Я осторожно открыла белую дверь. В палатике, к моему удивлению, было несколько кроватей, стоявших в ряд, но занята была только одна из них. На ней лежал очень бледный Михаил. Его глаза были закрыты, и в тишине не слышалось даже звуков его дыхания. Я шагнула вперёд, он услышал лёгкий шорох и приоткрыл глаза. В таком виде тебе только трупов играть в тено, и на грим тратиться не нужно, попыталась я пошутить. Нет. Трупами я пока не хочу играть, очень тихо ответил художник, но всё же слабо улыбнулся уголками губ. Посмертная слава меня не привлекает. Привет, с опозданием поздоровалась я. Что с тобой случилось? Я сам не очень хорошо понимаю, прошептал Михаил и прикрыл глаза. Видимо, ему было тяжело долго держать их открытыми. Где на тебя напали? Дома? На улице? Начала я задавать наводящие вопросы, чтобы Гончарову было проще сосредоточиться. Я смотрела на его разбитые губы, садины на скулах и синяк, проступивший на его нижней челюсти. Остальное скрывало простыня, но мне не составляло труда дорисовать полную картину в своём воображении. Домой пришли двое. Никогда раньше их не видел. Михаил отвечал короткими фразами. Иногда он надолго замолкал, собираясь силами. Глаза он больше предпочитал не открывать. Открылом сразу схватили, расспрашивали про старинную картину, думали, что она у меня или что я знаю, у кого. Мне не поверили, стали бить. Гончаров замолчал, и я поняла, что продолжения у его рассказа не будет. Нужно всё уточнить самой. Как они выглядели? Какие-нибудь особые их приметы ты запомнил? Я даже не успел толком. Михаил попытался приподняться на локте, но это его доконало. Со стоном он опустился на подушку и запинаясь пробормотал: "Таня, я не знаю, кто они были, но думаю, что они постараются добраться и до других участников этого дела. Их нужно предупредить. Не волнуйся." Я взяла художника за руку. Костяшки его пальцев были разбиты в кровь. Наверное, он пытался сопротивляться и, судя по всему, успел съездить к кому-то из негодяев по физиономии. Ты успел кого-то из них ударить? поинтересовалась я. Это уже особые приметы, если на лице у того типа остался синяк. Может и остался, не знаю. Попытался пожать плечами Михаил и сморщился от боли. Я ещё не всё рассказала. Там был один парень. Но дослушать его мне не удалось. Дверь в палату приоткрылась, и в проёме показалась знакомая мне длинная фигура. Это был всё тот же странный взломщик, так ловко улезнувший от меня в мастерской Ивана Григорьевича. Несколько мгновений мы в полном изумлении таращились друг на друга, а потом я наконец сбросила оцепенение и вскочила на ноги. Первое, что пришло мне в голову, Он пришел закончить то, что не удалось типам, избившим Кончарова. Его нужно схватить, пока он снова не скрылся. Дальнейшее произошло очень быстро. Не ожидавший моего присутствия в палате, мой знакомый взломщик замер. Пока он соображал, что тут происходит, я успела подлететь к нему вплотную и заломить его правую руку, которую он придерживал дверь, за спину. Дяденька попытался вывернуться и весьма ощутимо дернулся, но я была к этому готова. Дверь со стуком закрылась, отделив нас от людного коридора. Я покрепче перехватила руку своего пленника, и он сдался, обмяк, признав своё поражение. "Тань, ты что?" услышала я немного крепше голос Михаила. Он приподнял голову и с изумлением уставился на нас со взломщиком. "Зачем ты его так? Этот человек несколько часов тому назад рылся в мастерской Ивана Григорьевича. А теперь, неизвестно зачем, он заявился к тебе. Нужно выяснить, кто он такой. — Я и так знаю, кто он, — обессиленно опускаюсь обратно на подушку, пробормотал Михаил. Я взглянула на прикрывшего веки Гончарова, потом на невозмутимую физиономию моего пленника. Может быть, художник что-то напутал в результате перенесенного им потрясения. — Откуда? — на всякий случай, не ослабляя хватку, спросил я. Не знаю, что бы эти ребята со мной сделали, если бы не он. Снова открывая глаза, прошептал Михаил. Когда он прибежал на шум, они меня бросили. Его они просто оттолкнули и убежали. Он вызвал скорую и оставался со мной, пока не привезли в больницу. Его зовут Олег. Но начала я сама не знаю, что хочу сказать. Отпустите мою руку, Татьяна Александровна, попросил взломщик. Я не убегу больше. Придётся нам с вами поговорить, раз уж так сложились обстоятельства. Если вы помните, то я именно это в прошлый раз вам предлагала. Не охотно ослабив захват, ответила я. Ваше бегство отнюдь не способствовало появлению у меня доверия к вам. Кстати, откуда вы знаете, как меня зовут? Мне о вас всё рассказали, уклончиво ответил долговязы Олег. И вообще, кто вы такой и на кого вы работаете? Я не собиралась удовлетворяться такими невнятными ответами. Ну, если подойти к вопросу формально, потеряя пострадавшую руку, протянул Олег, то я ни на кого не работаю. Денег-то мне не платят. Увидев выражение моего лица и почувствовав, что сейчас может пострадать не только его рука, но и что-нибудь гораздо более ценное, он наконец сдался. Игорь Семёнович Арайский, мой дядя, сказал Олег: Я Шарашина присела на краешек постели притихшего Михаила. А старому реставратору я уже и думать забыла. Он тоже охотится за картиной? охрипшим голосом спросил художник. Я всегда считала его человеком преданным искусству, в большей степени, нежели своим интересам. Не могу поверить, что всю свою жизнь я так заблуждался. Вовсе вы не заблуждались, покачал головой Олег. Вернее, почти не заблуждались. «Да, мой дядя хочет найти эту картину, но не для того, чтобы спрятать ее в своей личной коллекции или выгодно перепродать. У него иная, более благородная цель». «Благородная?» — усомнилась я. «И для этого он посылает своего племянника порыться в чужой студии? Если он что-то знает о старинной картине, которую явно пытается вывести из страны, почему бы ему не поделиться этой информацией с милицией?» В этом нет смысла, вздохнул Олег. Он предупреждал, что возможно, мне придётся с вами столкнуться, и просил, если не удастся избежать объяснений, проводить вас к нему. Вы не возражаете? Бояться мне было нечего, и поэтому я охотно отправилась вместе с Олегом в гости к Райскому. Ещё раз. Уже знакомые мне бабушки, сидевшие на лавочке у подъезда пятиэтажки, проводили нас внимательными взглядами. Весь путь от больницы до дома райского мы проделали почти в полном молчании. Племянник старого реставратора отличался удивительной сдержанностью и в ответ на все мои вопросы просил меня подождать до нашего прихода к Игорю Семеновичу. Олег в дядину дверь не позвонил, а постучал каким-то особенным образом, и ему открыли без всяких вопросов и длительного ожидания. Старичок встретил своего родственника на удивление ласково, а затем обратился и ко мне. «Ну, наконец-то! Я уже не надеялся вас снова увидеть, Татьяна Александровна. Обещали заходить, навещать старика, а сами...» «Игорь Семенович, нам предстоит серьезный разговор», сурово прервала я оживившегося старичка. «Я не знаю пока, что какую роль лично вы играете во всем происходящем, но мне уже очень интересно». Это очень долгая история, Татьяна Александровна, вздохнул Расти и повёл нас на кухню. Как и в прошлый раз, я заметила, что двери в жилые комнаты плотно закрыты. На этот раз приготовлением чая и кофе занялся Олег, а Расти, расположившись напротив меня на стуле, принялся рассказывать свою историю. Для начала я хочу вас заверить, Татьяна Александровна, что причинять вам какие-либо неприятности или водить вас за нос никогда не входило в мои планы. Дело в том, что вы неожиданно рассказали мне о картине, которую я очень давно пытаюсь найти. Очень давно? Откуда вы о ней знаете? Что это за картина? Не спешите, Татьяна Александровна, подняла руки растерянной. Я начну с самого начала, если позволите. Я тесно вы приготовилась слушать. Изоредко поглядывая на молчаливого Олега, тенью маячившего за спиной у своего дяди. «Олег, наверное, уже сказал вам, что для меня эта картина как святой Грааль», усмехнулся Раськи. «Он никогда не верил, что мне удастся ее найти. И сейчас не верит. Верно, Олежек?» «Угу», – кивнул тот, не обратив никакого внимания на то, что его назвали детским именем. «Так что он мне помогает только из чувства долга. Не сердитесь на него. Это ведь я все затеял». Я и не сержусь. Что же вы такое затеяли и зачем? Вы принесли мне удивительную новость. Я уже и не думал, что когда-нибудь эта вещь вновь всплывет на поверхность. Для меня эта история началась еще в то время, когда я заканчивал училище реставраторов в Переславле-Залесском. Место это уже и во времена моей молодости было тихим и захолустным. Никаких событий и ярких происшествий. Я многое с удовольствием читал. Тогда-то я и узнал впервые о существовании этой картины. Она была написана в 1527 году в Голландии достаточно известным художником того времени Грюмбергом. А называется она Натюрморт с голубым кувшином. Я никогда не слышала о таком художнике и об этой картине. Нахмурилась я, начиная подозревать, что меня вводят за нас. «Олежик, принеси нам альбом Грюнберга и мою папку», обратился к племяннику Райски, видимо, уловив мои сомнения. Олег вручил мне альбом. Папку же забрал Райски, но открывать ее он пока не спешил. Я с интересом принялась изучать иллюстрации, заодно просмотрев данные об издательстве и о тираже. А Райски продолжал свою историю. «Этот художник принадлежит к так называемым «малым голландцам», И его работы всегда высоко ценились. А сейчас суммы, за которые можно продать его полотна, просто баснословны. Время и история сделали работы таких мастеров, как он, экспонатами самых престижных мировых музеев. В Россию эта его картина попала еще в 17 веке, во времена Екатерины. Один из молодых дворян ее двора женился на представительнице угасавшего голландского рода. Для голландцев это было унизительно, но выгодно. Молодая жена привезла на новую родину немало вещей из-за родительского дома, в том числе и картину, которая всегда висела в ее комнате. Так этот натюрморт и оказался собственностью рода Анисовых. На протяжении почти двух веков вполне законным путем переходил он от одного владельца к другому. Так... В начале 20 века она оказалась в коллекции богатого владельца с Уконной дельчиской фабрики города Переславль-Залесского, и у него эту картину похитили. Сама история похищения была очень громкой и подробно освещалась в местных газетах того времени. Чтобы не показаться голословным, я зачитаю вам кое-что. Игорь Семёнович порылся в похлой бумажной папке и достал оттуда несколько старых машинописных листов. Это выдержка из предписания прокурора окружного суда для начальника полиции для принятия мер по розыску похищенного и похитителей. Можете взглянуть. Я взяла в руки пожелтевшую бумагу и вчиталась в непривычный шрифт. 16 июля сего года около 2 часов утра в городе Переславль-Залесском в доме купца Афанасьева по улице Валовой 5 совершена кража двух картин. Портрет Никиты Афанасьева – кисти неизвестного художника и натюрморт с голубым кувшином – кисти Грюнберга. Обе картины весьма ценные. Первая на две тысячи рублей, вторая на двадцать тысяч. «Вам, наверное, интересно узнать, что же представлял собой этот голландский натюрморт», – поинтересовался Раскин. «Фотографий его, разумеется, нет, а, возможно, их и не делали, но существует словесное описание полотна, который позволяет нам судить о размере картины. Она была сравнительно небольшой, всего лишь 35 см на 50. Уже в XIX веке картина сильно потемнела от покрывавшего её лака и пошла сетью мелких трещин, что внушало владельцу определённые опасения за её сохранность в дальнейшем. Он считал, что краска может осыпаться и подумывал о том, чтобы нанять художника, который бы смог как-то закрепить старые краски. Когда ещё почти не было профессиональных реставраторов, и художники подновляли картины в зависимости от собственных представлений. Картину удалось найти уже тогда? Из чего вы взяли, что наша картина и это одно и то же полотно? Перебила я Райского, уклонившегося куда-то в сторону от сути разговора. Не спешите, Татьяна Александровна. Понял палец старичок. Сначала послушайте про ограбление. 16 июля в начале третьего часа по полуночи служанка купца Афанасьева проснулась от того, что ей почудились чьи-то приглушённые крики. Выйдя во двор, она уже отчётливо слышала караулу жулики откуда-то со стороны конюшни. Как потом выяснилось, тревогу поднял конюх, запертый в подвале злоумышленниками. Когда служанка открыла подвал, тот сказал: Не счастье у нас. Идите, проверьте двери. Меня сюда воры засадили. И действительно, задняя дверь была взломана, а в гостиной недосчитались двух картин. Конюх сообщил, что ему угрожали оревольвером и ножом трое мужчин, которые бросили его в подвал, предварительно связав. Поначалу полиция не смогла найти никаких следов преступников и пропавших картин. Купец почти смирился с этой пропажей, но тут произошло нечто неожиданное. В полицейский участок поступили сведения о том, что незадолго до кражи в доме Афанасьева один из местных кроссёщиков заказал в ремесленном училище щипцы, рычаг для растяжения. Такими щипцами можно было легко взломать замки и в крепких дверях особняка. В этот же день кроссёщика доставили в полицию. Поначалу он отрицал сам факт заказа Щерцов, но потом улечённый работниками училища сознался и сказал, что об этом его попросил его давний знакомый. Этот человек пригрозил красильщику смертью, если он его выдаст. Казалось бы, теперь всё должно было проясниться. Все подозреваемые оказались в руках полиции. Требовалось только заставить их говорить, но это оказалось совсем непросто. Каждый из подозреваемых стремился оправдать самого себя и обвинял в преступлении остальных, да копаться до правды и самое главное найти пропажу. Так и не удалось. Все подозреваемые получили разные сроки каторги, но так и не открыли место, где они спрятали свою добычу. Видимо, они ещё надеялись воспользоваться ею после возвращения из ссылки. Однако картина пропала не бесследно. Вновь она появилась в поле зрения искусствоведов и историков уже после революции, когда часть населения бежала за границу, побросав почти всё своё имущество. Что тогда точно произошло, неизвестно, но картина оказалась в списке национализированных в Ярославской губернии произведений искусства и была отправлена, судя по документам, в Ярославль. Но это было уже время гражданской войны. А ценность их тогда редко удавалось перевести без хлопот. След голландского дотюрмурта вновь потерялся на многие десятилетия. Я бы и не подумал, что он сохранился, если бы сам его не увидел собственными глазами. Тут растение надолго замолчал и не дождавшись наших вопросов, продолжил. Я видел её у одного коллекционера в Ленинграде в 80-е годы. Меня наняли, чтобы её отреставрировать, и я хорошо рассмотрел картину. Это был подлинник. Сама работа и подпись автора в углу не оставляли сомнений. А как владелец картины объяснил вам её существование, поинтересовалась я. Он утверждал, что просто нашёл её, улыбнулся Расти. Не смейтесь, на этом свете всё возможно. У нас ведь была бурная история. Возможно, кто-то спрятал её ещё во времена Гражданской войны или позже, Великой Отечественной, опасаясь немцев. Есть масса примеров тому, как большие ценности люди находили спустя десятки, а то и сотни лет в каких-то старых домах, в подвалах и на чердаках. Но, судя по всему, эта картина в очередной раз пропала, нахмурилась я. О да, это был очень драматический эпизод. Оживлённо закивала Рася. Именно поэтому я так упорно её искал. Я уверен, что тогда действительно её похитили, а её нынешний владелец, кем бы он ни был, получил её незаконным путём. Что же произошло в те годы? Это очень неприятная история, нахмурился старый реставратор. Дом, в котором жил пригласивший меня владелец картины, сгорел дотла. Хозяин погиб на пожаре. Следовательно, пришло к выводу, что это результат несчастного случая, но я им не поверил. Родственники хозяина нашли на попелище кое-какие семейные ценности, а я обнаружил закопчённые остатки рамы, но ни следа обгоревшего холста. Старая картина это прежде всего толстый слой масляной краски, покрытый прочным лаком, плюс грунтовка, пропитывающая холст. Всё это горит медленно и плохо. Даже при сильном пламени в местах крепления холста к раме и подрамнику должны были остаться следы всех этих веществ, покрывавших холст и постепенно плавившихся. Но там было только дерево. Холст кто-то вынул до того, как рама занялась огнём. Вы хотите сказать, что нынешний хозяин картины может оказаться не только тем давним вором, но и убийцей, спросил я. Ни кое что пришло в голову. Старый реставратор молча кивнул. Хорошо. Теперь расскажите мне о той игре, которую вы затеяли вместе с Олегом. Перешла я к более насущным проблемам. В игре, переспросил Расти, это отнюдь не игра для меня, Татьяна Александровна. Может, это самое важное, что я собираюсь сделать за всю свою жизнь. Я смогу её вернуть? Я один видел её в восьмидесятые и всегда верил, что она тогда не сгорела. И когда вы мне рассказали, что случилось с Мишенными сумерками, я сразу заподозрил, что так незаметно хотели провести другую картину. Я полагал, что это может быть она. У вас нет никаких доказательств, покачал головой я. Пропала на ваша картина в Ленинграде, а вы увезли её из Москвы. Это несущественно, легко отмахнулся Раздви. Главное, что сейчас нужно, найти её. Но я не хотела, чтобы она снова попала в руки какого-нибудь частного лица, вроде вашего Мухина. Тогда этот шедевр снова никто не увидит. Именно потому, что вы работаете на Мухина, я и не стала рассказывать вам о своих предположениях и даже запутала вас версии о в версии от Эникевраме. Хотели запутать, усмехнулась я. У вас это не слишком хорошо получилось. «Извините, но я решил, что лучше мне начать действовать самому», вздохнул Растий, но виноватый он при этом вовсе не выглядел. «Правда, мне пришлось привлечь племянника. Сначала я попросил его проследить за вами и по возможности узнать, что вы затеваете. Мне требовалось быть в курсе вашего расследования». «Так это вы ездили за мной по пятам и проникли в мою квартиру», уставилась я на возившегося с посудой Олега. Да, это был я, невозмутимо кивнул тот. Раньше мне не приходилось заниматься такими вещами, так что вы быстро меня раскусили. Для того, кто никогда не увлекался шпионажем, слежкой и взломом, у вас всё просто прекрасно получилось, прошептался я с новым интересом, разглядывая полимяника реставратора. Дело в том, что Олег всегда очень интересовался всякими такими делами, принялся объяснять Расти. Работая спецслужб И прочее. Самому ему служить не пришлось, зрение слабое. Но он, кажется, прочитал все книги по этим вопросам, которые только есть на белом свете. Что вы хотели найти в моей квартире? задала я давно мучивший меня вопрос. Да ничего, пожал плечами Олег. То есть, возмутился я. Что за чушь? Племянник Райского вздохнул и пустился в явно неприятное для него объяснение. У меня была коллекция отмычек. Я давно ее приобрел. Она раритетная, изготовлена еще в 20-е годы. Никогда я ее не пользовался, но теоретически знал как. Решил попробовать, когда узнал, что ваша квартира пуста. Дело оказалось не таким уж сложным, как я думал. Когда дверь открылась, я вошел. И раз уж так вышло, то мне нужно было осмотреться. Правда, мне это не помогло. Ничего полезного для дела я не нашел. Прекрасно. Фыркнула я. Покопались у меня просто из любопытства. Олег молча отвернулся, оставив мою реплику без ответа. Обстановку попытался разрядить Расти. Я предлагаю вам, Татьяна Александровна, заключить мирный договор. Старик разломил шоколадку и протянул мне кусочек. Сейчас мы столкнулись с людьми, решившимися на открытое насилие. Я не хочу, чтобы эти люди нашли картину раньше нас или даже вас. И тем более я не желаю, чтобы при этом кто-то пострадал. Я давно знаю Мишу Гончарова, и мне очень огорчило это происшествие с ним. Зачем вы мне нахмурилась, я? Мне не требовались помощники, да ещё такие своенвольные. Я вам нужна, а вы мне нет. Татьяна Александровна, у меня есть полезные для вас сведения, и Олег тоже может вам пригодиться. Вы же теперь и сами в опасности. Я невольно покосилась на племянника реставратора. Защитника из него никакой. Переломится от первого же удара. Разве что для мелких поручений сгодится. А вот информация, обещанная мне Райским, и правда могла казаться полезной. Мне не требуется помощь в расследовании, покачала я головой. Но, возможно, мне понадобятся кое-какие сведения из области искусства, которыми я не располагаю. так что никакого союза заключать с вами я не собираюсь. Разве что вы согласитесь беспрекословно мне подчиняться и исполнять все мои требования. — А вы поделитесь с нами тем, что вы узнаете, — деловито осведомился Растий. — Если сочту нужным, — уклончиво ответила я. Реставратор вздохнул и оглянулся на племянника. — На таких условиях мы с вами сотрудничать не станем, — неожиданно ответил он. Что ж, я рад, что мы прояснили все эти недоразумения. Удачи я вам не желаю, нам она больше понадобится. До свидания, Татьяна Александровна. Уверен, мы ещё увидимся.